в доме Станисласа Амброжи, в Фемора, в то же самое время. Не прошло и минуты, как станислав Амброжи натянул старенькую шерстяную куртку и надел берет. Собираясь на работу в шахту Пью и Дю Сандер, он уменьшил тягу в печи и поставил кофейник в теплое место. Пьер спокойно спал в углу комнаты на раскладной кровати. После ампутации мальчик не ночевал на втором этаже. Пока ему не сделают протез, это просто невозможно. Как и полагается хорошему отцу, Станислас как мог старался избавить сына от бытовых проблем. Каждый раз, когда он смотрел, как Пьер передвигается по дому на костылях, у него начинало ныть сердце. До недавних пор готовкой, уборкой и стиркой занималась Йоланта. Теперь Амброжи приходилось делать все самому, и ему это было не в радость. «Мой пётр вчера сварил суп», — пробормотал он себе в бороду. и все бы неплохо, если бы не пришел Моро и не испортил аппетит своими проповедями. В дверь постучали. Станислас решил, что это сосед-поляк, как и он, эмигрировавший во Францию во время войны. и дух Хенрик», — тихо отозвался он. «Осталось только погасить свет». «Да не шуми, мальчонку моего разбудишь». Он открыл дверь и оказался нос к носу с инспектором Девером. Тот явился в сопровождении троих жандармов, И мужчина в штатском, и черной фетровой шляпе, но было ясно, что он тоже из полиции. Инстинктивно мускулы поляка напряглись, дыхание участилось. Возник соблазн растолкать людей, преграждавших ему дорогу, и убежать в поля, благодом его был на самой окраине квартала. Но и тогда у него не было никаких шансов. Поэтому Станислас остался стоять, сердито поглядывая на незваных гостей. «Мсье Амброжи, советую вам пройти с нами, и без глупостей приказал Девер». Я хочу вас допросить в связи с убийством Альфреда Букара. Вы меня уже допрашивали. Мне нечего добавить, — огрызнулся поляк. Мсье Амброжи, через пару минут ваши товарищи углекопы начнут выходить из домов, потому что им пора в шахту. Мне не нравится перспектива допрашивать вас перед всем населением Фимора. Вон там, у обочины, стоит жандармский фургон. Полезайте туда. Постараемся сохранить приличие. Я не такой уж монстр, можете мне поверить. «Подставьте-ка запястье!» Отчаявшийся Станислас позволил капралу жандармерии надеть на себя наручники. Он не сомневался, что Хенрик наблюдает за ними из окна, и новость об аресте распространится по поселку со скоростью молнии. «Ничего ваша предусмотрительность не даст», — глухо проговорил он. «И куда вы меня отвезете?» Фонтенеле-Конт. -э Может, статься, мы просто прокатим вас туда и обратно. Все будет зависеть от ваших ответов». Я предпочитаю проводить допрос там, а не в своем кабинете в отель Демин. Разговаривал с арестованным только Девер. Остальные походили на мрачные манекены с равнодушными лицами. И только Антуан Сарден смотрел на поляка, словно бы свысока, как будто он тут начальник и руководит задержанием преступника. Амброжи направился к фургону бормоча на ходу. «Это зять на меня донес. Не сумел удержать язык за зубами». Благодарю за информацию. Значит, Тома Амаро тоже кое-что знал и не потрудился сообщить в полицию, отреагировал инспектор. Не утруждайте себя по напрасным, месье Амброжи. Мы все обсудим позже. Жустен Девер спешил уехать из Феморы. мнение углекопов и даже директора компании мало что для него значили. Он опасался последствий, которые могли породить его действия в разуме и сердце, и без того истерзанных некой Изоры Мийо, Времени получить ордер на обыск, к сожалению, не было, хотя если подумать, какая в том нужда. Если Амброжи действительно застрелил бригадира, он не настолько глуп, чтобы приносить оружие обратно в дом и тем более прятать его там. «Нет, все-таки я кретин», — подумал Девер, уже сидя в фургоне, пока шофер заводил двигатель. «Если я хочу оставаться в профессии, придется проявлять большую осмотрительность и быть рассудительнее. Я заварил эту кашу, и отступать теперь некуда». Когда с допросом подозреваемого будет покончено, мне придется вызвать Изору, Йоланту и Тома Амаро, а также бедного безногого парня младшего Амброжи. Черт бы побрал это ремесло. Пытаясь справиться с волнением, он раскурил сигарилу. Оставалось только надеяться, что со Станисласа в скором времени будут сняты все обвинения, и он вернется домой».